Загробное существование считалось столь же неприложным, как и реальное, а, следовательно, возникла забота о спасении своей души после смерти. Это представлялось более важным, чем сохранение теперешней краткой жизни, потому что потусторонняя жизнь представлялась вечной, и в том, чтобы обеспечить себе в ней благополучие, был практический смысл. Вечное спасение от печали и мира лучше всего обеспечивало мученическая смерть. Поэтому уже после Миланского эдикта некоторые африканские донатисты, называемые цуркамциллионы, то есть вокруг бродящие, составляли шайки фанатиков, которые, застигнув одинокого путника, требовали, чтобы он их убил во славу Христа. Человек умолял избавить его от такой обязанности, потому что ему и курицу зарезать страшно, но они давали ему выбор — убить их или быть убитым самому. Ведь им можно было совершать любые поступки, ибо мученическая смерть искупала все грехи, и бедняге приходилось принять от них дубину и бить их по очереди по головам. А они умирали в чаянии вечного блаженства. Это движение уничтожил путем гонений блаженный Августин, епископ города Гиппона в Северной Африке. В Сирии и Египте фанатизм принял менее острые формы – монашество. Люди подвергали себя истязаниям, лишениям, посту, безбрачию ради вечного блаженства. Те из них, кто сидел в пустыне, отшельники, никому хлопот не причиняли, но бродячие монахи, которых было много, составляли постоянную заботу правителей провинции и даже императоров, потому что они ничего и никого не боялись, ни от кого не зависели, а действовали крайне активно, по наитию, не всегда без вреда для ближних. Вот крайняя степень пассионарности, которая не поддавалась ни собственному рассудку, ни силе обстоятельств. Поэтому монахи быстро погибали, но ведь они этого и хотели. К счастью для юной Византии фанатики были все-таки в меньшинстве. Ведущую роль в церкви и государстве занимали люди пассионарные, но разума не терявшие. Для них тоже была важна доктрина спасения, но они хотели ее понять. Пока церковь была гонима, а христиане жили под угрозой смерти, они держались друг за друга. Когда же им разрешили свободно исповедовать свою веру, выяснилось, что основные принципы ее воспринимаются и... Понимаются различно, а огонь пассионарности, сжигавший сердца людей того времени, вызвал вместо дружеских споров и бесед пожары, затушиваемые, проливаемой кровью. С точки зрения предложенной концепции при развитии и нарастании пассионарности через 300 лет после толчка и по окончании инкубационного периода должны возникать консорции, облекающиеся в общественные формы. В Византии этими формами были секты, оформлявшиеся как «исповедание тех или иных тезисов христианства». В каждом исповедании секте. Было ядро из искренних адептов, оболочка из разделяющих мнений и сочувствующих ему, и среда из людей безразличных, но использующих коллизии на личную потребу. К числу последних относились почти все императоры, за исключением Юлиана Отступника, искреннего митроиста. Однако Юлиан был тонкий политик, он не прибегал ни к каким религиозным гонениям, давая полную возможность представителям разных течений религиозной мысли бороться друг против друга, но не против его власти. Самую жуткую роль в этой ситуации играло население городов. До Константина они жаждали крови христиан и писали на них столько доносов, что Троян запретил принимать доносы к рассмотрению. По его эдикту христианина следовало казнить лишь тогда, когда он сам заявлял на себя. После победы христианства эти подонки стали писать доносы на язычников, гностиков и еретиков, устраивать погромы философов и мятежи против властей. Но собственного исповедания веры они не имели, да и не хотели иметь. Нетрудно заметить, что для нужд государства ни пассионарное монашество, ни субпассионарные массы не могли быть использованы, а поскольку положение на границах было крайне острым, нужда в солдатах и чиновниках была велика. Приходилось брать на эти должности иноземцев, больше всего готов, так как они были несколько деликатнее вандалов, гипидов и герулов. Готские юноши охотно поступали на службу в Константинополь, Делали карьеру вплоть до генерала и часто совершали государственные перевороты, потому что готского полководца поддерживали соплеменники, которые верили ему, а он им. Это были естественные консорции в урбанистическом ландшафте столицы. Они принимали христианство в обязательном порядке и примыкали к какому-либо исповеданию, без сомнения, не разбираясь в теологических тонкостях, но твердо зная, что их противники не правы и в высшем смысле, а почему, то знают богословы. Противовесом германцам были дикие савры потомки киликийских пиратов. Разгромленные Августом, они во время смут III века освободились от всякого влияния римских властей и возобновили грабежи на суше и на море. Их дикая храбрость обеспечивала карьеру в Византии, где один из их атаманов, Зенон, стал императором 474-491 годы, а другой, полководец Лев и савр основал, В 717 году собственную династию, будучи соперниками готов и савры, держались другого вероисповедания, опять-таки вне зависимости от его содержания. В начале IV века в Александрии начался спор между пресвитером Арием, человеком-ученым и безупречным, и епископом Александром, которого поддержал диакон Афанасий Аскет и искренний борец за свои убеждения. Они не помышляли о Готах и саврах, но их спор стал символом борьбы и индикатором процессов этногенеза. Точно такую же тягу к самостоятельности и оригинальности проявили Египет и Сирия с Месопотамией. И тут и там возникли консорции с конфессиональными оттенками. Последствия этих процессов определили историю и культурное развитие Азии и Северной Африки на многие века. Но о том влиянии, которое оказал уровень пассионарного напряжения на динамику этнических систем и идеологическое преломление этого процесса, следует сказать подробнее. ПОЭЗИЯ ПОНЯТИЙ Потребность в познании и понимании не менее сильна, чем потребность в пище или женщине. Она более вариабельна и проявляется у разных людей то как тяга к творчеству, то как жажда слепой веры, но она всегда прямо пропорциональна пассионарному напряжению, а вектор ее определяется наличием актуальных проблем. В IV веке были уже отброшены монархианство, согласно которому Христос – это Бог, Отец, и учение Павла Самосадского – учившего, что Христос — человек, осененный божественной мудростью. «А как же тогда?» — вставили вопрос пытливые умы. Им ответил пресвитер Арий. «Христос — божественный Логос». Но поскольку Он — Сын Божий, постольку, следовательно, было время, когда Он не существовал. Логос предвечен, но не вечен. Он... Меньше отца, ибо имеет свое начало. Если логос не рожден, то значит Бог-отец не отец, а Бог-сын не сын. Нет, возражали Арию, епископ Александр и диакон Афанасий, отец и сын сосуществуют, а сын рождается, как луч света, от источника света. Слово «отец» И слово «сын» — это просто метафора, на самом деле «логос» — одно лицо и постась святой Троицы. Сноска. История Византии в трех томах под редакцией сказки на том 1, Москва, 1967 год, страница 168, конец сноски. Уточним проблему. Арий утверждал «подобосущее сына отцу, Афанасий единосущие. – единосущее». В греческом языке эти слова различаются лишь одной буквой. Стоило ли ради этой буквы убивать столько людей в течение почти трехсот лет? Конечно, не стоило, если и убивали, то не ради нее и не из-за нее а просто под прикрытием ее. Но выбор повода показывает, что не только церковные мыслители, но и массы людей безграмотных были способны начертать на своих знаменах философские символы и идти с ними в бой. В то время мысль была всеми уважаема. Поэзия философских понятий вовлекла в свой круг всю восточную половину империи. В спорах приняли равное участие ученые духовенство и народ. В 321 году поместный собор в Александрии осудил учение Арии. Вселенский собор в Никее в 325 году решил вопрос в пользу учения Афанасия. Арии был отправлен. В ссылку, а его сочинения сожжены. В 335 году в ссылку был отправлен оговоренный Афанасий. А через год император Константин реабилитировал Ария, который вскоре умер то ли от отравы, то ли от руки тайного убийцы. Тем не менее, Ария восторжествовали на соборе в Антиохии в 341 году. Им покровительствовал император Констанций. Но, как всегда бывает, победители перессорились. Одни искали компромисса с никейским исповеданием, другие шли дальше ария, требуя, чтобы все догматы были ясны разуму, третьи предлагали обтекаемые формулировки, чтобы избежать упреков в неправоте. Официальную доктрину арианства выработал собор 359 года времени. За истекший период были крещены готы, бургунды, вандалы, лангобарды. Они составили гвардию Констанция, управлявшего весьма беспокойной страной. А никейцы сидели в ссылках. Выпустил их только язычник Юлиан, давший свободу вероисповедания для того, чтобы христиане боролись друг против друга. Только в 381 году испанец Феодосий созвал Второй Вселенский собор в Константинополе, который предал анафеме Ариан и Македониан. Сноска. Македоний. Учил, что Дух Святой не лицо Троицы, а сотворен. Примечание Льва Гумилева, конец сноски. С этого времени арианство стало исповеданием германцев, а не римлян. Философема перешла из поэзии понятий в этнологию. Конфликты иной раз возникали, не по принципиальным вопросам догматики, а на почве недоразумений, имевших отнюдь не теологическую подоплеку. В 430 году константинопольским патриархом стал Несторий, родом перс, человек весьма строгий и ученый. То и другое задевало столичное духовенство, не чуждоя мирским соблазном, против которых в 397-404 годах боролся еще Иоанн Златоуст, тоже неудачно. В богословском прении Несторий произнес фразу канонически бесспорную «У Бога нет матери». Его враги тут же перетолковали этот тезис как хулу на Марию-деву и от нестории избавились, осудив его на Эфесском соборе 431 года. Казалось бы, тут-то и установить мир. Но египетские монахи высказались за отрицание человеческого начала в Христе, и в 449 году... В тот же Эфес съехались на Вселенский собор представители всех церквей империи, а также тех или иных направлений. Речь шла о том, имелась ли в Христе наряду с божественной человеческая субстанция. В те времена это был вопрос непраздный. «Если правы египетские монофизиты, то страдал на кресте не человек» а Бог, который мог легко переносить муки и даже не ощущать их. А коль скоро так, то Он нам, людям, не пример, ибо мы слабы и боли боимся. Но, с другой стороны, не есть ли признание в Христе человеческой природы его принижение? Поэтому монофизиты кричали «надвое рассеките признающих два естества» — собор, обещал быть бурным. Учения о двух естествах поддерживали греки и италийцы, патриарх и папа. Против них выступали египтяне. Во время заседания в помещении, где заседал собор, ворвалась тысячная толпа египетских монахов, нечесанных, бородатых, во влосеницах и с большими топорами. Монахи стали избивать епископов, поломали пальцы писам, патриарха топтали ногами, а стража присланная подкупленным вельможей, не вмешивалась, так как у воинов отсутствовала стихийная пассионарность, а, следовательно, и инициатива. Теперь попробуем проанализировать ситуацию. Сирийские крестьяне были недовольны византийскими чиновниками и до возведения нестория на патриарший престол и во время его господства в Константинополе и после его ссылки но их недовольство никакого касательства к непорочному зачатию и Рождеству не имело. Однако население Сирии высказалось за взгляды не истории, очевидно потому, что они были им более близки и понятны. Но когда эмигрировали в персидскую Месопотамию студенты Эфесской богословской школы и некоторые антиохийские иерархии, противники монофизитства, то народное движение в Сирии погасло. Недовольные гнетом константинопольского правительства, конечно, остались. Но после указа императора Энотикон 482 -го года, содержавшего компромисс с монофизитством, они объединились с египтянами, то есть сменили идеологическую позицию на 180 градусов, чтобы сохранить позицию социально-политическую. Искренние сторонники Нестория, почитавшие его как праведника, замученного в ссылке, основали в Насибе христианский университет, проповедовали христианство вплоть до Китая и были верно верноподданными шаха Ирана, то есть политическими противниками Константинополя. Но они оставались византийцами по образу мысли, складу психики и стереотипу поведения. Таким образом, Византия выплеснулась за государственной границы, подобно тому, как кипящая жидкость вытекает из вмещающего ее сосуда. Засим последовал поединок между Константинополем и Александрией, или между... Египетской церковью и Греческой патриархией. Силы были почти равны. Решала проблему позиция светской власти, которая опасалась растущего влияния церкви. В 451 году был созван новый собор в Халкидоне под председательством самого императора Маркиана. Халкидонский собор отменил решение собора Эфесского 449 года и назвал его «Эфесский разбой». Египтяне ответили на это расколом, изгнали греческий язык из богослужения и выбрали особого коптского патриарха. Второе их патриаршество основал в Антиохии Яков Бородей, его последователи получили название «Яковитов». Попытка императора Ираклия положить конец расколу путем принятия компромиссного решения повела лишь к тому, что в VII веке возникло еще одно течение, оформившееся в секту маронитов, укрепившуюся в горах Ливана. Итак, единый в IV веке византийский этнос раскололся на четыре взаимно враждебных субэтноса. Это повело к фактическому отделению римской патриархии, а следовательно и всего запада, эмиграции Нестыриан на восток и переходу монофизитов под власть арабских халифов. В VII веке Восточная Римская империя превратилась в греческое царство. Теперь приступим к анализу событий. Кто выиграл от конфессиональных споров? Только враги православия и Византии. Ариане Лангобарды захватили большую часть Италии, мусульмане-арабы покорили Сирию, Египет, Карфаген, Армению и Грузию, язычники-славяне опустошили Балканский полуостров и заселили его вплоть до Пелопоннеса. Единство было Византии необходимо, но оно оказалось недостижимым. Пассионарное напряжение городского населения росло и понуждало его носителей проявлять себя путем объединения в соперничащие консорции, а те, в свою очередь, вырастали в субэтносы и после отделения от империи в этносы. Иногда основу юридических общин составляли древние племена, сохранившиеся после периода эллинистического нивеляторства, но чаще это были консорции, возникавшие в крупных городах, генетически неоднородные, поддерживающие свое единство благодаря только поведенческим доминантам и комплементарности. Иными словами, это был интенсивный процесс этногенеза, где догмы для участников событий играли роль символов, а для историков являются индикаторами.